Триста тридцатое. Одобрение. Мыслителю не нужно никакого одобрения и аплодисментов, если он уверен в том, что вполне может рукоплескать себе сам. Без этого он уже никак не может обойтись. Встречаются ли на свете люди, которые все-таки могут обойтись без такого, да и вообще без всякого одобрения? Я сомневаюсь. Ведь даже о мудрейших из мудрейших – Тацит, который никогда не возводил напрасленно на мудрецов, сказал когда-то, когда даже мудрецов жажда славы покидает в самую последнюю очередь, это значит у него «никогда». Примечание. Тацит Публий Корнелий. Родился около 55-го, умер в 120-м. Римский историк. Цитируемое Ницше суждение относится к судьбе римского государственного деятеля Гая Гельвидия Приска-старшего, отправленного Нероном в изгнание, возвращенного императором Гальбой и вновь сосланного императором Веспасианом и казненного им же. 331. Лучше быть глухим, чем оглушенным. В прежние времена люди усердно пеклись о своем добром имени. Теперь этого недостаточно, так как рынок непомерно разросся. Добиться чего-то здесь можно только криком. И вот все надрываются, кричат, но даже луженным глоткам это оказывается не под силу. В результате даже лучшие товары расхваливаются на все лады какими-то осипшими голосами. Где же найдешь нынче гения без всей этой базарной шумихи, без этой сиплости? Да, для мыслителя настали скверные времена. Ему придется научиться среди всего этого шума и гамма находить тишину и притворяться глухим до тех пор, пока действительно не оглохнет. Но пока он не научился этому, он рискует, вероятно, погибнуть от раздражения и головной боли. 332. Тяжелые минуты. В жизни каждого философа, наверное, бывали тяжелые минуты, когда он думал. «Какой же во мне толк, если никто не верит даже моим плохим аргументам?» В этот самый момент пролетит над ним какая-то зловредная птичка и давай чирикать «Какой в тебе толк? Какой в тебе толк?»